Глава 56. Саблин встал и не спеша пошел отворять дверь. План объяснения выстрела у него созрел в голове. Главное выпытать, что Любовин успел сказать, и где он. На улице стоял дежурный по полку юный офицер Корнет Валуев. «Ты жив?» — сказал он, глупо и застенчиво улыбаясь. «Как видишь», — ответил Саблин. «Да проходи ко мне, что случилось-то? Че так поздно? хочется кон красного вина?» Он прошел с Валуевым в столовую, достал два стакана и бутылку, налил вино. Поставил вино нарочно подле револьвера и тряпок. Он заметил, как жадно смотрел на револьвер Валуев. «Ну так в чём же дело-то?» «Да видишь ли, какая глупая история. Сейчас прибежали ко мне вахмистер Иван Карпович и дежурный по второму эскадрону, и доложили мне, что только что тебя убил солдат, Любовин. У тебя на квартире». «Любовин? Ловко», — сказал смеясь Саблин. «И ты пошел звонить на квартиру к убитому? Кто ж тебе открыл бы?» «Да я как-то не подумал. Я думал, что двери открыты». «Ну хорошо. Почему же Любовин убил меня? Так здорово живешь? И где же Любовин-то? Схватили, арестовали этого негодяя, по крайней мере». «Да вот в этом-то и беда, что нет. Представь себе, он вбежал, как полоумный, прокричал, что он тебя убил, да и исчез. И чёрт его знает, где он теперь. Удрал, что ли?» «Какой идиот», — сказал отхлёбывая из стакана вино Саблин. «Не правда ли славное вино?» Это я через Платова достал, а ему брат привез. Настоящее бордо. Да пей, пей. Ой, какая же, однако, глупая и смешная история. Нужно тебе сказать, ждал я тут одну особу. Ну, Но она надула, общала и не пришла. Ну, скучно стало, читать не читается. Вспомнил я, что после последней стрельбы я не отдавал чистить револьвера Решил почистить сам, только разложился, звонок на кухне. кто-то стучит. Я пошел творить Входит Любовин с книгой приказаний. Странный какой-то, точно с ума спятил. Про бунт какой-то говорит. Я потребовал книгу приказаний. Какой черт, там и приказаний-то никакого нет. Последнее о том, что каких-то там людей в швальню на пригонку мундиров послали. Я говорю ему, что же все такое, Любовин? А сам в это время взял револьвер, да уж и не знаю, как неловко взял. Он у меня и выстрелил. Он видишь, куда пуля просвистел то «Чуть-чуть не задел меня. Любой он бежать, кричит не то убил, не то убили. Вот она и вся эта глупая история. Ты говоришь, не нашли этого подлеца?» «Да нет же, нет. В этом-то и горе, чтоб провалился совсем». «Ну как я рад. Пойду барону доложусь, а то он беспокоится». «А ему кто сказал?» «Да вах, мистер, доложил Гриценки, а Гриценко по телефону командиру. Волнуется старик». Уступай! Ну, ступай. Да вино допей за моё, так сказать, чудесное избавление от смертельной опасности. До свидания. Спокойной ночи». «Спасибо. И тебе того же. Скажи барону, что я завтра рапорт подам, по всей форме». «Конечно. Покойной ночи». Саблин проводил Валуева, запер двери и прошел в свою комнату. Он разделся, потянулся, лег в остывшую постель, загасил лампу, накрылся с головой одеялом, закрыл глаза и тотчас же встал перед ним образ Любовина с белым искаженным злобой лицом. И он услышал страшные позорящие его слова «Сволочь, мерзавец». Так обругал его, так обозвал его офицера, солдат. И что же он? Остается жить? Замазывает следы своего оскорбления? Лжет, лжет и лжет? Он откинул одеяло с головы, открыл глаза и стал смотреть в темноту. Ему вспомнился застрелившийся этим летом в лагере барон Корф. И те разговоры, которые велись по этому поводу Гриценкой, Мацневым и Кисловым. Жить труднее, нежели умереть. Но и умереть нелегко, когда жизнь прекрасна. Прошлую субботу, утомленный ласками Маруси, разочарованный и усталый, он приехал на каток в Таврическом саду. Там была баронесса Вольф со своими дочерьми, Верой и год тому назад вышедшей замуж за богатого помещика баронессой Софьей. Они катались на коньках с гор. Вера была очаровательна. Он смотрел на Веру иными глазами, нежели на Марусю. Марусю уже с лахтой он мысленно раздевал, под простым и скромным платьем старался угадать прекрасные линии ее юного тела. Он мечтал обладать ею. Совсем другое испытывал он, когда глядел на Веру Константиновну. Осенью он провел у них два дня в имении. Ходил с Верой Константиновной и ее отцом на охоту на вальшнопов. Вера Константиновна была в высоких сапогах, шароварах, узких у колена и широких бедрам в длинном сером охотничьем сюртуке и мягкой серой шляпке с зеленым пером. Она казалась меньше ростом и была грациозна в мужском костюме. Саблин, влюбленный в Марусю, не мог, однако, не заметить красоты Веры Константиновной. Но он, несмотря на близость деревенской жизни, общих охот, пикников, завтраков на траве, ни разу не подумал о ней худо и мысленно не раздел ее. Маруся умоляла быть товарищем и другом. Вера Константиновна ничего не говорила об этом, но она была товарищем. «Почему?» — ясен был ответ. «Они были одного круга». В прошлую субботу после катка Вольфа пригласили его обедать. Он остался после обеда у них. Вера Константиновна ушла на урок балетных танцев, готовился великосветский балет, и она брала уроки, чтобы участвовать в нем. Саблин остался с баронессой Софьей. В гостиной было полутемно, они сидели в углу, и между ними завязался тот скользкий, полный недомовок разговор, который позволяют себе вести молодые дамы с мужчинами, которые им нравятся и которых они считают малоопытными в делах любви. Саблин выглядел чайлд Горольдом. Он был мрачен, Маруся не удовлетворяла ее. Ее прекрасное молодое тело было слишком бедно, покрыто. Белье было грубое, простое. Сандрильона слишком долго оставалась сандрильоной и начинала приедаться. Он вспомнил, что также приелось ему и Китти. И он, несмотря на всю горячую страсть, покинул ее так просто и легко. Саблин говорил баронессе Софье о любви с горечью и отвращением. Он видел в любви только удовлетворение чувственности, после которого наступает быстрое присыщение и охлаждение. Он нарисовал намеками апоэтизированный им образ Китти и легкими штрихами набросал воздушный силуэт таинственной Маруси. Он дал понять баронессе Софье, что он опытен в любви, что у него были романы, и он имеет право говорить о женщинах грубо, считать их прекрасными, но низшими против мужчины существами. «Все это потому, милый Александр Николаевич», — сказала баронесса Софья, «что вы совершенно не знаете женщин, не знаете любви и потому так грубо судите». То, что вы испытали и знаете, это не любовь. Любовь вам может открыть только женщина вашего круга. Женщина воспитанная, светская, тонкая и только в браке. Богом в церкви, благословленным. Ох уж этот брак, с досадою сказал Саблин. Почему нельзя любить свободно? А то брак, приданное, вся эта мещанская пошлость свадебных обычаев, Ухаживание за невесты, а потом общая спальня, две постели рядом, дети, пелёнки, грязь, какая тут поэзия, одна проза. Вот именно вы говорите так, потому что вы ничего этого не знаете. Мещанской пошлости свадебных обрядов нет, потому что мещане их не соблюдают и не знают. А есть трогательное, чистое горение девушки, которая сознательно готовится стать женой своего мужа и матерью его детей. В общей спальне не пошлость и разврат, как видите вы, не единение тела, а единение душ. Как трогательно проснуться ночью и услышать тихое дыхание любимого человека и знать, что он тут подле. Изящная светская девушка знает, что она должна всегда быть прекрасной. И верьте, несмотря на близость ее тела, она далека телом и близка душою. В этом трогательность брака между людьми высшего света, людьми одинаковых понятий. Саблин вспомнил теперь этот разговор. Он представил себе светлую голубую спальню, громадный во всю комнату, светло-серый с голубыми цветами и венками, мягкий ковер, две кровати карельской березы, мягкие кресла, стулики низкую дверь с матовыми окнами, ведущую в уборную, и рядом с ним баронессу Веру Константиновну в воздушном белье и кружевах. Он почувствовал, что баронесса Софья была права, что было что-то такое непохожее на Китти и на Марусю. Может быть и правда, нечто духовное, великолепное, где чувственность парит над землею и вносится в небо. А ведь это возможно, — подумал он. Частые приглашения на обед благосклонность к нему княгини Репниной — это все подготовка к тому, чтобы сочетать его браком с Верой Константиновной. Образ прелестной баронессы с золотыми кудрями и тонкими чертами смелого открытого лица встал перед ним. Но может ли он теперь прийти и просить руки баронессы после того, что было? После того, как солдат обругал его? Что же делать? Боже, что делать? Неужели один исход? Взять этот самый револьвер, да и застрелиться самому? В смерти моей никого не винить. Я ухожу из жизни, потому что оставаться с несмытым оскорблением не могу, а смыть его нельзя. «Так, хорошо», — сказал Саблин и сел на постель. Зимняя долгая ночь была за окном, и оно чуть обозначилось серым прямоугольником за спущенную занавесью. «Ну хорошо. Я дострелился, Оставил записку. Любовин уверяет, что он убил меня. Ведет следствие. Находит Марусю. Я гордо ушел из жизни и предоставил нести всю тяжесть моего греха этой прекрасной слабой девушке. Честно это? Благородно? «Корнет Саблин!» — строго сказал он сам себе. «Вы знаете, что вы должны сделать!» Вы должны жениться на совращенной вами девушке. Он в вознеможении опустился на подушки. Жениться на сестре простого солдата? Какая родня у нее! Можно разве оставаться в полку после того, как он женится на сестре солдата, который уверял, что он убил его? Ясное дело, почему он женится. Солдат потребовал, и он женился на девушке с прошлым. Разве это не будет еще большее оскорбление Маруси? Ну хорошо. Это минута, а впереди долгая и счастливая жизнь в сознании исполненного долга. Он осквернил ее, и он же ее очистил. Маруся так прекрасно. Разве не считал он ее несколько часов тому назад аристократкой богиней, снизошедшей до него? Разве не маленькие в породистых жилках у нее руки, не стройные классической красоты ноги? Не называл ли он ее час тому назад Дианой? Не лобызал ли тонкого мрамора ее тела? Изменилась она от того, как оказалась сестрой солдата. Не восхищались ею на заре церемонии Мацнев и Гриценко? И не желали иметь ее в полку? Да, это она. Но у нее есть родня. Есть брат, который обругал его мерзавцем и сволочью. Еще кто-нибудь есть. Мать, отец. Свадьба в полковой церкви. С его стороны шефера князь, граф, барон. Один родбек нетитулованный. И со стороны невесты. Солдат Любовин, писарь второго эскадрона, извозчик, приказчик, не знаю кто. Ну, свадьбу-то можно справить просто. Можно уйти из полка для этого, но ведь от родни не уйдешь. Придет Любовин после службы, братец, его не выгонишь. Да и она. Она хороша теперь, пока играет роль. А потом распустится, разжиреет, все недостатки воспитания всплывут. И будет не жизнь, а какая-то томительная нелепость. Нет, лучше смерть. Некоторое время Саблин лежал без дум. Внутренний процесс шел в нем, минуя сознание, не вызывая образов и дум. Кровь говорила. И все то, что она говорила, вылилось в простом и отчетливом решении. А не нужно ничего. Ни смерти, ни свадьбы. Не нужно больше и Маруси. Вся забота должна быть только о том, чтобы устранить Любовина. Даже убить его можно вызвать на резкость, на оскорбление и застрелить, как собаку. Тогда и честь спасена, тогда и мундир полка не замаран, он убил обидчика. А о Марусе забыть, оборвать этот роман. Но как увидится он с нею теперь, когда между ним и ею всегда будет стоять озлобленный солдат и будут слышны оскорбления? Он не может, она свидетельница его позора. Она ему теперь в тягость, и он больше ее не увидит. Если она обратится к нему за помощью, ну, скажем, будет выходить замуж и попросит на приданное, он ей широко заплатит. Ведь в их быту так водится, и у них девушка с прошлым не беда, лишь бы она была девушка с приданным. «Нет, не такая Маруся», — сказал внутри него какой-то голос. Но он заглушил его и не прислушался к нему. Кровь диктовала свои властные решения. Убрать Любовина с пути хотя бы для того пришлось пойти на убийство, потому что он та бешеная собака, которую надо пристрелить, а сморусь и оборвать. Предаться увлечением света, чистому бескорыстному ухаживанию за Верой Константиновной и обратить весь этот эпизод в шутку, ведь это было вне их круга. Нелегко далось это решение Саблину. Он долго лежал на спине, опрокинувшись на подушке, и думал свои думы. Ему казалось даже, что он видит странный связанный сон. Но это не было сном потому что он лежал с открытыми глазами. И то, что казалось сном, были его думы, притворенные в образы.